Глава 67. Война в миниатюре. Бой на мечах – это война в миниатюре, и войны часто выигрываются и проигрываются еще до того, как нанесен первый удар. На тренировочном дворе, в мастерской оружейника, в кабинете интенданта, оценивая противника, угадывая его силу, предугадывая его ограничения, предугадывая его тактику, вырабатывая свою собственную. Хороший фехтовальщик может узнать другого еще до того, как их клинки соприкоснутся. Как они держат оружие, выхватывают его из ножен и вставляют обратно. Когда герцог Михаэль оказался в стойке перед Змеиным Троном, он не выказал ни паники, ни страсти, ни торопливости, ни страха. У него был спокойный взгляд шахматиста, обдумывающего дебют. Его стойка больше, чем хотелось бы, напомнила якобы Константина. Тот безнадежный поединок на тонущей галере. Возможно, дядя и племянник тренировались вместе в более счастливые времена. Возможно, старший был учителем младшего. Но в том, как дядя держал свой меч, совершенно неподвижно, идеально ровно, не было надменной манеры Константина. Дисциплина человека, познавшего разочарование, знающего о пропасти неудачи, всегда маячившей за спиной и ничего не принимающего как должное. Возможно, он уже несколько лет не в лучшей форме, но Якоб перешагнул свои хорошие десятилетия еще до рождения Михаэля. Бой на мечах – это война в миниатюре, а на войне – знание местности ключ к успеху. Каждый холм, дорога, лес и ручей могут стать оружием, должны быть превращены в оружие, особенно слабой стороной. Итак, пока Якоб хромал к центру круглого зала, он оглядел комнату, впитывая каждую деталь. Мраморные колонны, между которыми искусный фехтовальщик мог пробираться, отражая атаки противника, гобелены, которые можно сбить и запутать в них противника, статуи, которые можно использовать как щиты, подвесные светильники, способные пролить горящее масло, сам Змеиный Трон, такой ценный и в то же время такой хрупкий, предмет, который Михаэль желал так сильно, что побоялся бы ударить по нему. Арсенал трофейного оружия, прикрепленного к стенам, готовый к тому, чтобы его схватили и вернули в строй через столетия после того, как оно в последний раз пролило кровь. Якоб остановился примерно на расстоянии одного мертвеца от своего противника. Бой на мечах — это война в миниатюре, а на войне нужно быть готовым ко всему. Якоб видел все это, а затем видел все это снова. Ни один живой человек не страдал от большего груза опыта. Сгибая скрипящие колени, он перебирал в уме тысячи вариантов. Приливы и отливы боя, вероятные приемы и возможные контрмеры. Он запасся смертоносным арсеналом уловок, которые мог бы использовать. Их клинки соприкоснулись, едва касаясь остриями, с легким нажатием, и Якоб посмотрел в глаза герцога Михаэля. «Бой на мечах – это война в миниатюре. Есть закономерности, которые ветеран никогда не забудет». Напряженное молчание, полное сомнений и дискомфорта, короткие паузы безумного ужаса, когда все, что у тебя когда-либо будет, поставлено на карту одним маневром, одним натиском, одним выпадом. Но нет двух одинаковых. И исход никогда не предопределен. Именно это заставляет людей сражаться, несмотря ни на что, даже после бесчисленных поражений. Всегда есть шанс». Возможно, герцог Михаэль ощутил азарт игры, слегка улыбнувшись, смещая вес. Якоб ощутил, как давление на лезвие меча на долю секунды ослабло, ощутил приближение атаки, напрягся, готовясь к удару, готовясь повернуть запястье для укола, убедившись, что полностью готов к ложному выпаду и мгновенному переходу из защиты в нападение. Взгляд Михаэля скользнул в сторону. Кожа между бровями сдвинулась от сомнения. «Алекс?» пробормотал он. Якоб оглянулся и поморщился от боли, когда шея щелкнула. Раздался скрежет стали, когда герцог молниеносно шагнул вперед. Ноги якобы после подъема были вялыми, он смог лишь на несколько дюймов опустить острие герцога Михаэля. Оно пронзило рубашку прямо под нижним ребром. Глаза якобы выпучились, когда клинок вонзился в него почти по самую рукоять, заставив слегка покачнуться на пятках прохрипел он. Как бы часто это ни случалось, к ощущению стали в ребрах никогда не привыкнешь. Бой на мечах – это война в миниатюре. Иногда выигрывается хитростью или храбростью. Чаще проигрывается из-за глупой ошибки. Вигга повидала зрелищ, способных заставить обосраться самых смелых. Первое настоящее сражение, в котором она участвовала, голые готландцы неслись из тумана, частично со снятой кожей, с мозгами, пораженными ядовитыми грибами. Или этот безмозглый комок, воющий демонической плоти, который ведьмы выкормили в Германии. Или когда лица жителей деревни показались в расписной пещере, и она увидела при ярком свете факела то, что все это время находилось внутри. Но даже Вигга никогда не видела подобного непристойного зрелища. Как оно извивалось, копошилось, хватало и выскальзывало из темноты. Евдоксия создавала монстров, но худшим из них был тот, которого она склеила из оставшихся кусочков. «Боже, помоги нам!» – прошептал брат Диас, спотыкаясь о собственные ноги, отступая и тяжело поникнув. У него было столько конечностей, что Вигга не могла их сосчитать, Слишком много торчало во все стороны. Кривые, скрюченные и ужасно мохнатые лапы, когти и руки, хватающие тьму. Ноги с тремя локтями и двумя лодыжками, руки, состоящие из одних коленей. Одно подняло ногу, покрытую ушами, дергаясь и дрожа, словно слыша далекую музыку. «Надо было уйти!» – выдохнула Баптиста, широко раскрыв глаза. «После Барселоны!» Оно ковыляло вперед, кренясь и шатаясь. Его скрюченное тело скользило по траве, словно оно тащило за собой кое-как сшитый мешок с добычей, но сокровища внутри были его собственными лопнувшими внутренностями. Огромный ящер из чужих туш, пестрый змей с серой шкурой рыжевато-коричневой кожей, полосатым рыжим мехом и пятнистой желтой шкурой — Оно все приближалось и приближалось, новые ужасы вырывались из тьмы в липких спазмах. Лоскутный Йормунгант, прорастающий рогами, бивнями, оленьими рогами, покрытые кровоточащими шрамами. Могучий слезняк, оставляющий за собой след из блестящей слизи, тонкие птичьи беспомощные царапающие конечности, огромные бычьи ноги, лопающиеся от мышц возле копыт. Одинский! Долбаный! сломанное копье со стуком выпало из безвольной руки Вигги. Одинский что? Даже всеотец, знающий все языки, не смог бы подобрать слов для этого. ⁇ Оно увидела Виггу. Так много глаз, что оно должно быть видела все и ничего. Оно внезапно застыло, и густо насаженные конечности у головы откинулись назад, обнажив круглый рот, который раскрылся, словно цветок, и внутри него обнаружился еще один рот, а за ним целый кладезь зубов. Оно кричало, словно грустный младенец. Оно бросилось на нее с ужасающей скоростью и ужасным голодом. Его многопалые лапы то вперед, то назад, то вбок скользили по траве. Десятки рук раскрылись, чтобы схватить ее. Из зубастой пасти вырывался зловонный выдох, и Вигга впервые за очень-очень долгое время вспомнила, каково это испытывать ужас. Она позволила себе подумать, что надела намордник на волчицу. Обманула себя, будто теперь это ее питомец. Но волчица оказалась хитрее, пряча свою громадину в тени и притворяясь хорошей собачкой. Теперь она воспользовалась шансом, вырвалась из своей хлипкой клетки в ребрах и проглотила ее одним укусом. И когда Вигга открыла пасть, чтобы закричать, раздался ужасный волчий вой, и когда она попыталась отбиться от этого леса разномастных конечностей, волчьи ужасные когти вырвались из кончиков пальцев, и когда она ощутила ужас, его встретил бездонный волчий голод. Вигга-волчица яростно кувыркнулась сквозь цветы, непристойно извиваясь, борясь и сражаясь. Существо било, царапало и тыкало своим легионом конечностей, но Вигга-волчица поймала их в свои кинжалообразные челюсти, заходясь в кровожадном безумии, ломая кости и разрывая сухожилия, разбрасывая во все стороны изломанные руки и ноги, куски рук и ног. Она схватила его передними когтями, разорвала задними его израненное брюхо, пока оно чавкало и пускало слюни, хватая ее своими ртами внутри ртов, царапало, резало и кромсало своими густо посаженными зубами. Она извивалась и рвала его, Роя, Роя, ибо знала, что если где-то в мире и есть хорошее мясо, то оно должно быть внутри этого полосатого и страшного преступления против Бога, и она должна открыть его и посмотреть, какие сокровища оно содержит. Именно когда она кусала, она поняла свою ошибку. Пока она грызла его голову, масса тела существа сжималась вокруг нее, пока она не оказалась со всех сторон окруженной рогатой, чешуйчатой и меховой плотью. Она вырвалась, когда оно сомкнулось вокруг нее, царапаемая шипами и костями. Она выскочила из его лап, как пробка из бутылки. Шерсть была скользкая от ее крови и крови твари. Она отплясывала, тряслась и выла от стыда. Остатки рыли землю лапами с фиолетовыми ногтями, отбрасывая почву, разбрасывая дерн. Из скоплений ноздрей валил пар. Глаза человеческие, козьи и змеиные были выпучены. Оно наступало, круша землю огромными копытами, заставляя землю дрожать, а деревья трястись, пропахивая газоны и обрушивая дождь из листьев, веток и цветов. Но Вигга-Волчица была не только зубами и яростью, Она также была глубокой обидой, с ядовитым терпением, и она ускользнула между деревьями, петляя мохнатой спиралью, полосой когтей и липкой крови. Ужас замедлил шаги, выскользнул из-за огромного ствола, покатился и пошатнулся, размахивая конечностями, круша другими, а затем нырнул вслед за Виггой волчицей в слишком узкую щель и втиснулся между двумя толстыми стволами, цепляясь за нее всеми своими бесчисленными лапами, воя и дрожа. Вены лопались, но чем яростнее оно извивалось, тем сильнее застревало, выбивая кровавую пену, пока старая кора рвала его лоскутную шкуру. Вигга-волчица проскользнула под щелкающими зубами. Под его многососковой нижней частью и длинным когтем вспорола ему брюхо. Изнутри хлынула черная кровь, полная извивающихся детенышей. Черви размером со змей извивались и кусали друг друга. У одних были пасти, у других – руки, у третьих – уши, а мать бездумно ревела в гневе на слепое потомство, которое породило, топча и давя их в ярости. Вигга-волчица проскользнула под застрявшим врагом, воя о своем триумфе и насмешливо вещая о победе. Остатки завизжали, все руки, ноги и языки тянулись к ней, и ужасно внезапно оно разорвалось пополам. Суп из дымящихся внутренностей сочился из разорванного живота. Передняя часть оторвалась и обхватила ее десятками извивающихся конечностей. Вигга-волчица кусала, но их было слишком много. Они были слишком сильны и втащили ее внутрь. Рыдающая, пузырящаяся пасть снова раскрылась, и ее, скулящую и воющую, засосала в этот зубастый туннель, чтобы съесть живьем. Какая ирония! Неудивительно, что она никогда не могла найти хорошее мясо, если она и была этим хорошим мясом все это время. Бальтазар ворвался в распахнутые двустворчатые двери и юркнул за перила с благоговейным изумлением, глазея на темную ротонду от теней Гигантское пространство было полно теней, освещенное лишь далеким мерцающим светом маяка, пробивающегося сквозь окна высоко наверху и кое-где мерцающего драгоценными отблесками на позолоченных корешках книг, взмывающих к далекому куполу. Несомненно, одно из самых внушительных скоплений знаний в известном мире. После хаоса снаружи место казалось странно тихим, тревожно-неподвижным, Каждый быстрый шаг и прерывистый вздох Бальтазара вызывал хор эха. Его сердце колотилось, когда он спускался по ступеням к большому круглому полу. Во рту пересохло, когда он, крадучись, выбирался наружу. Под ручьями катился по лбу. Он был готов в любой момент к тому, что из темноты закипит какое-нибудь смертоносное заклинание. Металл тускло поблескивал на мраморе. Огромные магические кольца, украшенные высеченными символами, рунами, выгравированными крошечными стихотворными заклинаниями, подготовка к ритуалу устрашающего масштаба и сложности. Должно быть, здесь безумная императрица Евдоксия проводила свои исследования, объединяя человека и зверя в обреченных попытках найти душу. И это в центре могло быть лишь остатками ее последнего рокового эксперимента. Погоня за самой опасной колдуньей, с которой он когда-либо сталкивался, вряд ли представляла собой идеальную возможность для познания тайных наук, но такой ненасытный до знаний маг, как Бальтазар, едва ли мог удержаться от осмотра брошенного аппарата, когда пробирался мимо. В конце концов, это было не похоже ни на что когда-либо им виденное. Этот металлический стержень, обожженный огнем, или он коснулся покрывающего его пепла, потер между большим и указательным пальцами – Ударом грома. Эти катушки, медные, окрашенные в зеленый цвет, словно в мгновение бешеной реакции, все еще с сохранившимся запахом кислоты. Аппарат, предназначенный для украшения молнии, этого самого спонтанного, мимолетного и жестокого явления природы. «Невозможно!» – прошептал он. И все же эти банки, закрепленные по обе стороны стержня с тщательно выверенной точностью – Плавало ли внутри что-то засоленное? Жалея о нехватке света, он почти прижался носом к стеклу, искажающему формы находящегося внутри. «Перья?» Он отпрянул, и в памяти вспыхнуло воспоминание о визите Шаксеп в мир по его отчаянному приглашению. «В одной банке лежало демоническое перо, в другой — ангельское». Противоположные духовные полюса, расположенные так, чтобы сдерживать и контролировать поток мистической силы, чтобы уравновесить аппарат, подобно тому, как Вселенная поддерживается в равновесии. Он наклонился, и кончиками пальцев коснулся руны раскола, выгравированной на полу под ним». Он никогда не видел, чтобы ее использовали таким образом, разделяя энергию, а затем направляя ее к двум скамьям, снабженным ремнями, предназначенными для удержания сопротивляющегося узника или для удержания бесчувственного субъекта. Аппарат, предназначенный не только для обнаружения души, но и для ее освобождения. «Невозможно!» – пробормотал он. И все же две скамьи. Он нахмурился, глядя на лабиринт надписей, окружавший их, на геометрию, которая одновременно разделяла и соединяла. Это напомнило ему однажды виденную им белую комнату, собранную, а затем в спешке оставленную Инквизицией в Неаполе, без сомнения используя оракулов в своей охоте на еретиков. Боже правый, какая ирония! Но были и различия. Работа была страстной, неточной. Он с первого взгляда увидел ошибки, но, вникая, начал видеть обратную сторону. Здесь аспекты направления и движения. Там аспекты трансформации и обмена. Это были намеренные изменения. Это были сложные улучшения. Это были гениальные усовершенствования. Саркомантические элементы были изящно переплетены. Плоть и дух. Голова кружилась от понимания амбициозности замысла. «Аппарат, предназначенный не только для освобождения души, но и для ее переноса!» «Невозможно!» — прошепел Бальтазар, поднимая взгляд. И мельком увидел движение, отраженное в изогнутых стенках двух сосудов. Он резко обернулся, вскинул руку в защитном жесте и увидел Северу, присевшую, оскалившуюся и указывающую пальцем на него». Ослепительная вспышка и весь монументальный, заставленный книгами колодец тьмы, ярко осветился до мозаичного потолка. От рядов полок, книг и перил, балконов и лестниц выросли острые тени. Не было времени ни на жест, ни даже на слово, только на одну мысль — руна разделения. Бальтазар представил ее, такую огромную в своем сознании, что она заполнила все его существо — Этой руной и поднятой рукой он рассек молнию северы надвое. Полки позади разлетелись на куски. Опаленная бумага затрепетала, словно конфетти. Два оползня порванных и тлеющих книг обрушились по обе стороны от него. В глазах застыло древовидное изображение, в ушах звенел гром, в носу щипало от алхимического зловония, кожа шипела от подавляющей силы, искры все еще летели от его руки по направлению к полу. Вера сердито посмотрела на него. Ее палец все еще был вытянут. Ее рычащее лицо освещено пламенем горящих книг, и Бальтазар приготовился к новому натиску. Его пальцы дергались, складывая фигуры. Сердце мучительно колотилось, когда он гадал, хватит ли у него ментальных сил выдержать следующую атаку. «Но этого не произошло». Еще одна полка позади него обрушилась, еще несколько опаленных томов захлопали по исписанному рунами полу, словно птенцы, подлетевшие слишком близко к солнцу и замершие. «Ты метнула молнию!» – прошептал он, не в силах скрыть благоговение в голосе. Каждый волосок на его голове все еще стоял дыбом от последствий, некоторые на предплечье тихо дымились. «А ты поймал ее!» Ответила Севера, и, и осмелился ли он хотя бы представить себе оттенок восхищения в ее голосе. «Ученики Евдоксии говорили мне, будто императрица умела это делать». Хотя он и не верил им, пока не увидел своими собственными, все еще слезящимися глазами. «Она научила тебя этой технике?» Но какой настоящий мастер, особенно такой печально известной своей ревностью, как Евдоксия, не хранит самые сокровенные тайны при себе? Или, может быть... Кожа Бальтазара похолодела, затылок покалывала. Он чувствовал, что дрожит на пороге какого-то великого откровения. Он взглянул на оборудование. Стержень, перья в рассоле, две скамьи. Севера улыбнулась. Глаза блестели от отблесков горящей бумаги. Улыбка, совершенно неуместная на этом обычно столь достойном лице, совершенная, торжествующая, неудержимая. «Эксперимент Евдоксии», — прошептал Бальтазар. «Удался!» Он узнал эту улыбку. Он сам носил ее не так давно, когда доказал свою теорию природы материи в базилике ангельского явления. Гордость исследователя мистических тайн, делающего первый шаг человека в неизведанную страну, проникающего в тайны творения, совершающего дерзкое вторжение туда, куда дозволено ступать только ангелам и демонам. «Твой эксперимент!» — едва прошептал он. «Удался!» Хороший обмен, сказала леди Севера, императрица Евдоксия, как теперь выяснилось, облаченная вплоть своей служанки, словно в изысканный новый костюм, явившаяся из-под покрова тайной вошеломляющей вспышки, словно удар молнии, среди туч. Итак, если теперь я завоевал ваше полное внимание. Барон Рикард оглядел площадку у вершины маяка, убедившись, что все взгляды обращены к нему и все охвачены благоговейным почтением. Плацидия упала на колени, сложив руки, словно монахиня перед святыней. Афинаида забыла закрыть рот, из уголка рта сочилась слюна. Алекс, стоя на коленях рядом с солнышкой, издала хриплый возбужденный вздох, когда вампир глянул на нее. «Да, кажется, так и есть. Возвращаясь к сути...» Его кожа уже не была идеально гладкой. В уголках глаз залегли смешливые морщинки, но эти глаза... Словно он заглянул, Алекс в душу, узнал ее самые сокровенные желания и собирался исполнить. Она разочарованно всхлипнула, когда он отвел взгляд. «Теперь тебя зовут...» «Зенонис». Она вскинула руку, бешено хлопая ладонью, словно ученица, отчаянно желающая продемонстрировать свои знания обожаемому учителю. «И ты пиромант!» Барон улыбнулся, обнажив свои чудесные острые зубы. «Боже, как бы Алекс хотела иметь такие же зубы!» «Я хорошо понимаю очарование пламени». Такого прекрасного, но в то же время такого смертоносного. Такого прекрасного, потому что оно так смертоносно. — Как он хорошо говорит! — пробормотало солнышко, прижавшись к стене, сжимая ребра. Ее большие глаза были еще больше обычного, когда она смотрела на барона Рикарда. — Заткнись! Алекс не могла вынести мысли о том, чтобы пропустить хоть слог. Кроме него, единственным звуком в природе было слабое шипение и потрескивание пламени святой Натальи, но даже оно, казалось, немного смущалось от того, что мешало ему. Она проследила взглядом за указующим пальцем барона. «Думаю, тебе стоит показать ей... Клеофа!» — с нетерпением воскликнула Клеофа. «Какие очаровательные имена у таких очаровательных женщин!» «Думаю, тебе стоит показать Клеофе красоту огня». «Это потрясающая идея», – прошептала Плацидия. «Невероятная идея», – выдохнула Алекс. Она смутно припомнила какую-то перепалку с этими девушками, но сейчас это казалось таким глупым. Все они счастливо объединились в желании делать все, что прикажет барон. Он не мог быть вампиром. Все это было ошибкой. Он был святым». Сомневаться в нем было невозможно. Отказать ему немыслимо. Он был ангелом. Алекс хотела бы знать, как сжечь кого-нибудь ради его развлечения. Он был богом, и она сама жаждала сгореть, если это доставило бы ему удовольствие. Клеофа уставилась на Зенонис и захлопала в ладоши. «Офигенно потрясающая идея!» «Я следующая!» сказала Плацидия, чуть не подпрыгивая. «Не волнуйся!» Зино несблаженно улыбнулась. Кости раскалились до бела. Их было видно сквозь плоть ее пальцев. Обжигающие черные рукава дымились и тлели. «Огня хватит на всех!» Алекс почувствовала, как обжигающий жар коснулся ее щеки, когда одежда Клеофы вспыхнула. Она в последний раз взглянула на ее радостное лицо, прежде чем волосы вспыхнули, как факел. Кожа начала чернеть и шелушиться, и она упала, распевая от радости. Это лишь немного напоминало совершенно отвратительный крик мучительной смерти. Она билась и каталась по земле в огненном экстазе. Алекс почувствовала, как по ее щеке скатилась слеза. Слеза чистой зависти, к Клеофе, которой показывают огонь. «Почему меня никто никогда не выбирает?» – с горечью спросила она. «Я выбрала тебя». Процедило солнышко сквозь болезненно стиснутые зубы. «Ой, да отвали!» Алекс чуть приблизилась к Рикорду на ободранных коленях, надеясь, вопреки всему, что он выберет ее следующий. «Как же она красиво горит!» Отблески огня мерцали в изможденных впадинах его лица. Морщинистая кожа вокруг глаз дрогнула от напряжения. «Я полагаю...» Слегка нахмурилась Зенонис. «Вы уверены, что нам следует?» «Абсолютно уверен», — резко ответил барон. «А теперь вам нужно познакомить с радостями огня». И он сердито посмотрел на Афинаиду. «Афинаида», — сказала она, и ее идеально выщипанные брови нахмурились. «Но я начинаю думать только об этих клетках». Стиснув зубы, прошипел барон сквозь бороду. Волосы на висках уже посидели. «Свинина, помнишь? С луком. В масле». Но Алекс уже не находила клетки столь захватывающими, как несколько мгновений назад, и ее служанки, похоже, чувствовали то же самое. Может быть, дело было в запахе поджаренного мяса или в блеске кровавого пота на лбу барона. Зенонис посмотрела на тлеющее тело Клеофы, затем на Плацидию. Клецки! пробормотала она. Алекс покачала головой. Разве они не были заняты чем-то действительно важным? Глаза Афинаиды расширились. «Умри!» – закричала она, взмахнув руками в сторону барона. Одна из колонн развалилась на части. Вместе с ней упала часть купола. Каменные глыбы взметнулись в пустое ночное небо. Но Рикарда там уже не было. Он превратился в облако черного дыма, разорванное на части, а затем снова слившееся воедино, когда Афинаида развернулась, яростно швыряясь огнем. Алекс присела, обхватив руками голову солнышка, пока штукатурка сыпалась по галерее. Кусок купола, одна изогнутая сторона которого все еще была покрыта зеркалами, рухнул прямо рядом с ней. Дым рвался, клубился и скапливался вокруг Афинаиды и снова стал бароном с морщинистым лицом, застывшим в голодной ухмылке, сжимая ее руки, обхватывая. Его рот оказался очень широко раскрыт. Слишком много зубов, слишком белых, слишком острых. Он вонзил их в горло Афинаиды, разорвав половину ее шеи и кусок плеча. Кровь хлынула из зияющей дыры. «Нет!» Завопила Зенонис, поднимая мерцающие руки как раз в тот момент, когда Алекс на ватных ногах поднялась, прихватив каменный блок, сверкающий зеркалами. «Я покажу тебе!» Ах! И Алекс с глухим хрустом ударила ее по затылку. Зенонис пьяно обернулась. Кровь пузырилась в ее волосах. Стекала по лбу. Века дрогнула. Одна рука безвольно повисла. Она подняла другую, вокруг которой все еще мерцало тепло. «Я покажу!» Алекс ударила ее камнем по лицу. Она отшатнулась, и солнышко застонало, выставив ботинок. На этот раз ботинок был очень заметным, но от этого не менее эффективным. Зенонис споткнулась у него, покачнулась, упала, отчаянно схватилась за парапет, но его уже не было. Она провалилась в огромную пробитую Афинаидой дыру в ночь. Алекс услышала торжествующее рычание, обернулась, моргнула и увидела, как Плацидия схватила барона Рикарда, по рукам которого расползались кристаллы сверкающего инея. «Ты мой!» Он оскалил свои огромные зубы и схватил ее за спину. Кожа захрустела и потрескалась, когда он обхватил ледяными пальцами ее руки. Нет. Она поскользнулась, а кожа его лица покрылась морщинами и обвисла. Это, прохрипел он, поднимая ее. Его волосы посидели и выпали. Осталось только несколько ледяных прядей. Ты плацидия брыкалась и отбивалась, но последним усилием он отбросил ее и втолкнул в пламя святой Натальи. Мая! Жар догорал. Пламя едва достигало его бедер, но барон Рикард произнес слово, и из его посиневших губ вырвался дым, а огонь вспыхнул яростно белым. Языки пламени с ревом вырвались сквозь дыры в разломанном куполе. Плацидия завизжала, вцепилась в вампира горящими руками, но он не отпускал ее. Его собственные руки горели, его черные глаза сверкали огнем. Ее крики стихали, превратившись в хрип, и затихли совсем. Рикард отшатнулся назад, такой же древний, как в тот миг, когда Алекс впервые увидела его, но теперь покрытый тающим льдом, а его пальцы напоминали горелые сосиски. Он споткнулся о собственную ногу и тлеющей кучей сполз на парапет. Из жаровни, где остались лишь тлеющие угли, взметнулся столб искр. Пепел осыпался по разрушенной галерее, покрывая Алекс, Солнышко и тела учениц Евдоксии черным снегом. Якоб стоял пронзенный насквозь. Конечно, агония была неописуемой. Но он мог дышать, значит, удар не через легкие, не через сердце. Он устоял на ногах, он стиснул зубы. Он посмотрел на герцога Михаэля и пожал плечами. э э Прохрипел он. «Бывало и хуже». Герцог Михаэль смотрел в ответ, не зная, что делать дальше. Справедливости ради, обычно достаточно просто пронзить противника. Он потянулся за рукоятью меча, но якобы левой рукой поймал перекрестие, застонал от боли и усилий, поднимая свой меч правой. Михаэль отпустил рукоять, развернулся спиной и коротко ахнул, когда неуклюжий взмах якобы пронесся над его головой. Каблуки скрипнули по мрамору, когда он увернулся. «Бог ты мой!» – пробормотал он, вскакивая на ноги, пока Якоб упрямо хромал вперед с одним мечом в руке и другим пронзившим ему живот. Кровь заливала и капала сновершия, разбрасывая темные брызги по плитам пола. Якоб зарычал, снова бросившись вперед. Герцог Михаэлю вернулся, чуть не споткнулся и тяжело прижался к стене, когда меч Якоба, Тот, что был у него в руке, а не в животе, рубанул по боку огромного горшка, и осколки золоченого фарфора разлетелись по полу. Михаэль схватил одно из древних копий, но скобы не поддались. Он увернулся, когда Якоб нанес ему удар, оставив царапину на стене и разбросав штукатурку. Затем пригнулся, когда Якоб снова нанес удар, оставив длинный разрез на изумрудно-зеленом гобелене. Рука герцога Михаэля, ловкая словно рыба, зацепила один из эльфийских кинжалов. Он изо всех сил потянул его, но кинжал вырвался слишком легко, и герцог чуть не упал. Едва увернулся от взмаха меча якоба, поймав клинок своим. Якоб боднул герцога Михаэля в лицо, и тот отшатнулся назад сокровавленным носом. Затем поскользнулся в крови якоба, оставив длинный след от каблука, оступился, сделал еще несколько неверных шагов. Снова поднялся. Их дуэль превратилась не в изящную шахматную партию, а в смертельный фарс. Якоб двинулся вперед, издав что-то среднее между ручанием и всхлипом, но Михаэль прыгнул в одну сторону, затем в другую. Меч якобы лязгнул опол, пол, оставив длинные борозды и заставив руку гудеть. Он прислонился правым плечом к змеиному трону. Каждый вдох был едва слышен, и он посмотрел вниз. Эльфийский кинжал вонзился ему в ребра, а кровавленная рукоять торчала сбоку. Должно быть, это случилось во время борьбы. Он бы рассмеялся, если бы смог дышать. Эльфы десятилетиями не могли нанести ему ни одного удара, а теперь это удалось принцу Трой. Полагаю, — прорычал он, чувствуя привкус крови в каждом хриплом вдохе, видя красные пузырьки вокруг рукояти. — Он в легком. «Ты хоть задумывался?» — спросил герцог Михаэль, осторожно отступая между колоннами. «Что будет, если ты победишь?» Якоб хрипло застонал, отталкиваясь от змеиного трона и упрямо начал хромать следом. Каждый шаг — новый укол. Каждый вдох — как новый смертельный удар. С трудом продвигаясь по пыльной дороге, усеянной телами, в этом бесконечном отступлении через степь. Одна нога за другой. «Эльфы идут!» В комнате становилось темно. Пламя ламп гасло, оставляя светящиеся следы перед его глазами. Волна остроухих и их единственное желание — стереть человечество с лица земли. Эльфы всегда наступают. Якобы приходилось щуриться, чтобы понять, кто это говорит, кто это сражается. Может, лицо Шимана Барташа он увидел у колонны, уклонившегося прежде, чем успел замахнуться. «Трое станет оплотом, на который эта буря обрушится в первую очередь. Станет ли она крепче с императрицей Алексией на троне?» «Этот выбор за Богом!» Якоб сплюнул кровью, замахнулся на Вильгельма Рыжего и отколол кусок мрамора от колонны, где только что была его голова. Осколки разлетелись по полу. Никто не хочет видеть сомнений. «Говорят, Бог слеп!» сказал чемпион императора, папский палач, магистр ордена, пятясь к статуе какого-то давно умершего правителя, за которого когда-то боролся Якоб, источая воздух, источая слезы, источая кровь, оставляя за собой кривые следы из того, что в идеале должно оставаться внутри тела. «А я говорю, что он глухой, немой и к тому же дурак. Он выбирает тех, кто выбирает себя сам». Наверху раздался ужасный грохот. Один из подвесных светильников закачался. Пламя замерцало. Якоб встал, шатаясь, опираясь острием меча на землю, словно на костыль. Он покачал головой, пытаясь сосредоточиться. В глазах все плыло. «И этот звук!» Герцог Михаил ухмыльнулся, глядя в потолок. «Означает, что он выбрал меня!» «Ты уверен?» «Я думал...» Пол закружился, наклонился, как палуба корабля, в шторм. «Может быть, барон Рикард, чертовы вампиры, вечно опаздывают?» Якобы очень не хотелось улыбаться, но он все же сумел показать свои окровавленные зубы. «Я тут подумал, это ты тянул время или я?» Он сделал последний изнуряющий выпад, но размытое пятно в форме Михаэля увернулось, шагнуло за изваяние, пока Якоб пытался прийти в себя, и кто-то толкнул постамент. Якоб восстановил равновесие, пронзенный агонией, как раз вовремя, чтобы увидеть падающую на него статую. о Он упал с болезненным хрустом, голова ударилась об пол. Наверное, даже не большая часть веса пришлась на него, но достаточно. Левая рука была раздроблена, и, конечно же, его пронзили мечом, не забывая о кинжале. Он все еще держал свой клинок, неопределенно махнул в пустоту. Бесполезный инстинкт. «Побудь там!» — крикнул герцог Михаэль. Его голос дрогнул. «Мы закончим позже!» Якоб расслабился. Каждый вздох давался ему с трудом, и он уставился в потолок. На самом деле уже почти не было больно. У нас затруднение, прошептал он.